Глава 26. Проезжали сегодня мимо дома? Я рад. Даже сфотографировали? Очень мило с вашей стороны. Это для книги? Нет? Хотите показать родным? Еще лучше. Будьте добры, подарите мне снимок, когда проявите. Я ведь сам уже не выберусь, хоть на фотографию посмотрю. Да, дом большой. Мои родители мечтали наполнить его детворой, А в результате родился только я. Мама, вероятно, утешалась мыслью о многочисленных внуках, которыми я ее обеспечу. Представляла, как они съезжают по перилам, а она ругается. «Если бы я знал, что вы и правда доедете, я бы дал вам ключ от царства, чтобы вы осмотрелись хорошенько. Там все по-прежнему, только мебель в чехлах от пыли. Стулья в простынях, словно призраки нерожденных внуков мисс пэм Боюсь, я ее разочаровал» оставшись единственным потомком, хотя повод гордиться тоже есть. Она всегда мечтала о сыне-докторе. Нет, женат я не был. Это кольцо Говарда-старшего. Я нашел его в старом носке, когда переезжал обратно в родительский дом. Что? Почему не женился? Не знаю, слишком много повидал. Не повезло оказаться в нужном месте в нужное время и встретить ту единственную. Пропадал на работе. Упустил момент. Привык спать с звездочкой посредине кровати. Миллион причин, выбирайте любую. Сколько-то юродная сестра Ханна всегда смеялась. Говорила, просто мама внушила, что тебя никто не достоин ни в Мемфисе, ни в целом мире. Очень надеюсь, что Ханна ошибалась, хотя похоже на правду, если честно. Я всегда возражал, не вдаваясь при этом в подробности, что был дважды, даже почти трижды влюблен, и всякий раз мне разбивали сердце. — Да ладно тебе, — говорила Ханна. — Ты врач, здоровый мужчина, и волосы, и зубы при тебе. Хоть завтра женился бы, если бы захотел. Просто ты прячешься за белоснежным халатом и не желаешь признаваться, что ты обычный человек, и тоже бродишь по дому в трусах и обожаешь мороженое. Тебе подавай романтику, Ромео и Джульетта не меньше. Жизнь после тебя не интересует. И трюк с обручальным кольцом я давно раскусила. Ты носишь его не в память об отце. Ты женщина, отваживаешь, как вампиров в чесночном ожерели. Я отнекивался, однако доля правды в ее словах все же была. Глядя на кольцо, я понимал, никогда мне не найти любви, которая была у родителей. Правильно Маргарет сказала про стандарты. Впрочем, я не был одинок. Большую часть жизни, по крайней мере. Долгое время Ханна была мне полноценной офисной женой. Коллеги заменяли семью. Пациенты не переводились, было кого очаровывать знаменитой обходительностью. Мне дарили в знак благодарности бесконечные пироги и десерты собственного изготовления, а также вязаные подставки для туалетной бумаги. Я нанял уборщицу, она готовила, наводила чистоту и не жаловалась, что я поздно прихожу. В общем, я жил счастливо. А вот Ханна успела трижды побывать замужем и трижды развестись. Ее не назовешь образцом семейного благополучия. Когда Ханна переехала к сестре в Калифорнию, я ужасно скучал. В какой-то момент нашлась сестра Джуди. Нет, она не стала актрисой. Она преподавала историю в старших классах католической школы в Лос-Анджелесе. Мы с Ханной болтали по телефону каждое воскресенье. Много лет. Да-да, три мужа. Как у Нины. А наша подруга-зажигалка, кстати, сдержала слово и больше замуж не выходила. Как она сказала на прощание... Выхожу из игры, надоело проигрывать. Я навсегда запомнил. Если вы не очень торопитесь, я расскажу, что случилось с Ниной. Видите ли, узнав о кончине своего непутевого дяди, я стал возвращаться мыслями к ковбойскому прошлому, второй семье, которую я бездумно предал, положив глаз на Эмили. До меня многие годы не доходило, что Макс и Маргарет, возможно, остались счастливым неведением по поводу моего предательства. А если так? Но почему бы им не позвонить? С тех пор, как я покинул Рина, тогда прошло около 10 лет, я прошел войну и закончил университет. Сначала я позвонил на ранчо, телефон был отключен. Написал письмо, оно вернулось с пометкой «Получатель не проживает по указанному адресу». Наконец мне пришла светлая мысль справиться о Максе и Маргарет в магазине «Паркерс Вестерн Style. У них одевались все постояльцы Рина, без исключения – Кому, как не им, быть в курсе последних новостей?» Подошел молодой человек. «Скачок в будущее?» «Да, конечно, знаю. Там Терри Финли разводит скот». «Вы что-то путаете?» — сказал я. «Скачок в будущее — это раньше для дам, подающих на развод. Раньше?» «Да, кажется, я слышал», — сказал парень. «Я тогда был маленьким. Терри купил ранчо после войны, когда предыдущий владелец умер». «Макс?» — воскликнул я. «Максвилл Грегори умер?» Зря я вообще позвонил. Сколько, интересно, лет было Максу? 50? 60? Да, кажется, Грегори умер от сердечного приступа. Прямо в зале суда, где был свидетелем на бракоразводном процессе. Упал замертво. Газеты писали о нем незадолго до войны. Странно, что вы не слышали. Я давно не был в Рино. А как же Маргарет? Кто такая Маргарет? Его жена, точнее, вдова, сказал я хотя официально женаты они не были. «Подождите минутку», — спросил парень. Что-то стукнуло. Он, наверное, положил трубку на прилавок. Удаляющиеся шаги, голоса, снова шаги. «Босс говорит, она переехала в Чикаго», — сообщил парень. Я опять обратился к детективу. И тут обнаружил, что не знаю фамилии Маргарет. Я велел разыскивать Маргарет Грегори. Вдруг они все же поженились или хотя бы сделали вид. Он нашел какое-то количество Маргарет Грегори, однако ни одна из них не была той самой. Зато детектив отыскал Сэма Виттери. Как выяснилось, Сэм вновь перебрался в Южную Калифорнию. Правда, не танцевать в мюзиклах, а работать на заводе по производству самолетов в Эльф Сегундо. Я набрал нужный номер и долго ждал, гудков 10, не меньше. Я уже был готов сдаться, когда трубку взял запыхавшийся Сэм. Он возвращался с велосипедной прогулки и услышал телефонный звонок, когда подходил к дому. «Насилу успел, такое дело! Жуть, как расстроился бы, если бы пропустил! Как жизнь, дружище, выкладывай!» «Милый, добрый Сэм, ты катался на велосипеде?» — переспросил я, а потом добавил. «А с Хью ты общаешься?» — словно это самый логичный вопрос после упоминания велосипеда. Последовало долгое напряженное молчание. Наконец Сэм спросил, «С каким Хью?» Я понял, что ляпнул лишнего и стал выпутываться. «Мужем Нины О'Малли, Хью О'Малли. Это Нина была О'Малли. Она ж фамилию не меняла, сама по себе гуляла». «Да», — сказал я, — «и правильно делала». «Это она меня на работу пристроила», — радостно перевел тему Сэм. «Поговорила, с кем полагается. Наплела что-то, мол, я все чиню, ежели поломается». И я прямо из окопов сюда, в армейскую, значит, авиацию, делать двигатели для самолетов. Нина молодец. Земля и пухом. Земля и пухом? Переспросил я. Черт, сказал Сэм, ты не знал. Нина погибла во время войны. Она обучала летному делу добровольцев. Решили, что женщина-летчик только на инструктора годится, объяснил Сэм. Полетела она с одним голодранцем из Бойза. Он выжил, а она нет. Это он во всем виноват, точно. Нина-то была летчик что надо. Да, согласился я. Точно. После этого разговор затух. Я оставил Сэму номер, обменялись адресами. Потом созванивались, отправляли друг другу открытки на Рождество и дни рождения. Я обещал непременно наведаться на его землю обетованную, где у людей лимоны под окнами растут. Когда и Ханна туда переехала, тем более следовало навестить. Однако я всегда был слишком занят, не успел. Сэм умер первый. Потом Ханна. Нет, я не спросил Сэма, выслала ли Нина его одежду. И не спросил о судьбе Маргарет. Какой смысл? И так понятно. Сэм всегда говорил о ней в прошедшем времени. Я не желал слышать о ее смерти. Нет, я не просил детектива разыскать Эмили. Зачем? Я и без него знал, где она. И ее полное имя и где находится дом, в котором она выросла и обзавелась собственной семьей. Родовое поместье, так сказать. Один раз я ей даже позвонил. Это было месяцев через шесть после моего возвращения с войны. Я поверить не мог, что остался целый невредим. Не работая медиком за линией фронта, вряд ли мне это удалось бы. Я тогда еще страдал по французской Эмили и ждал ответа с кафедры медицины. Признаюсь, в тот вечер я пропустил пару стаканчиков. Вспомнил Эмили Сомер, расчувствовался. Подумал про порцию, которую ловко перехитрил у нас с Ниной много лет назад. Она, наверное, уже выросла и уехала из отчего дома. Взял и позвонил в справочную Сан-Франциско. Они нашли Арчера Сомера, и я решил, чем черт не шутит, и попросил соединить. Ответил ребенок. Резиденция Сомеров. Сынишка порции, подумал я, и удивился. Почему не спит в столь поздний час? Потом вспомнил, что Сан-Франциско в другом временном поясе. «Эмили дома?» — спросил я. «Мама?» — «Нет, они с папой в ресторане». «Да, я был удивлен, не скрою». Ребенок помолчал и добавил. «Со мной осталась сестра». «Порция?» — спросил я. «Позвать ее?» «Нет, спасибо, не надо». «Ладно, а хотите анекдот?» «Давай», — сказал я, пытаясь смириться с мыслью, что Эмили родила еще одного ребенка, и ему уже лет 6-7, судя по голосу. Хотя по телефону трудно понять. «Только сначала скажи, как тебя зовут?» — попросил я. «Меня зовут Стив», — ответил мальчишка. «Слушайте анекдот. Знаете, чем отличается слон от аспирина?» Тут раздались шаги и молодой женский голос. «Вот ты где, Стиви! Уже давно пора спать. С кем ты разговариваешь?» «С каким-то дядей», — ответил Стиви. Послушалось шуршание. Видно, порция отбирала у брата телефон. «Алло», — сказала она, — «кто это?» Я ничего не ответил, бросил трубку. Нет, больше никогда не звонил. Я уже не злюсь на Эмили. Раньше злился. Несколько лет вообще яро ненавидел за то, как она со мной обошлась в последнюю встречу. Прокручивал в голове подробности. Еще вспоминал, как она сказала о Мэри луизи красивое личико, а в остальном пустышка». Жестко. И ужасно несправедливо. Чем старше я становлюсь, тем больше хорошего вижу в людях. Мэри Луиза, например, была совершенно беззлобная великолепно танцевала. Разве мало хороших качеств для одного человека? Потом я воевал, учился. Постепенно гнев поугас. Я окончательно простил, когда пожертвовал остатки чаевых на стипендиальную программу, о которой вам рассказывал. Избавившись от ее денег, Я почувствовал себя свободным, как птица. Даже благодарным. Она дала хорошего пинка под мой ленивый зад. Безумно обидно сознавать, что женщина, которую ты любишь, считает тебя пустышкой и красивым личиком. Когда она меня отвергла, я горы сворачивал, чтобы быть лучшим во всем. Она еще пожалеет, даже если никогда не узнает. Если бы не она, я не выбился бы в люди. Что? Все равно выбился бы. — О, вы очень добры. Для меня истинное наслаждение и большая честь с вами общаться. Удачи с книгой. — Что, бумаги? — Да, конечно, посмотрю, мне торопиться некуда. — У вас письмо от Эмили? — Разумеется, хочу прочесть. — Что же вы раньше молчали? — Не потому ли, что я вам слово не даю сказать? — Спасибо, я сам прочитаю. Только передайте, пожалуйста, лупу. — Так, посмотрим. Дорогой Стив. «Тот самый Стив, с которым я разговаривал по телефону много лет назад? И фотография досталась от него?» «Понятно, понятно. Дорогой Стив, если ты читаешь эти строки, значит, я мертва». «Ничего, все нормально. Я же сам говорил, она уже совсем старушка или умерла. На чем я остановился? «Если ты читаешь эти строки, я уже мертва». «Надо же!» «Даже забавно!» Эмили пишет сыну. «Подумать только, когда я последний раз был в Сан-Франциско, я вполне мог встретить ее на улице. Интересно, узнали бы мы друг друга после долгих лет? Ладно, продолжу. А сами-то вы читали? Почему, спрашиваю? Вы ерзаете на стуле, словно с нетерпением ждете развязки. Ты был чудесным, чутким и любящим мальчиком. Я горда и счастлив быть твоей матерью». Арчер тоже любил тебя и гордился до конца дней. А откуда вы знаете Стива? Ладно, ладно, будь по-вашему, дочитаю, потом поговорим. Ты вырос замечательным человеком, и это не только моя заслуга. Ты такой благодаря твоему отцу. Видите, с возраста мы начинаем видеть в людей больше хорошего. Даже блудливый проныра Арчер удостоился похвалы. Что? Он тоже мертв? Уже много лет? Нездоровый образ жизни до канала. Да, часто случается. Не знаю, как преподнести тебе эту новость. Ты, наверное, замечал, что ни капли не похож на человека, которого считал отцом. Зато ты копия другого мужчины, которого я когда-то любила. Он подарил мне. Неужели? Он подарил мне... Все хорошо, не волнуйтесь. Да, я теперь понимаю, от чего вы ⁇ ерзали. Забавно получается. Он подарил мне кольцо. Мы собирались пожениться, однако я не хотела ранить твою сестру и разводиться с ее отцом. Это долгая история, сынок. Долгая история. В конце концов я поступила, как велел долг, и постаралась забыть о любви. У меня даже получилось. А потом ты подрос и стал ежесекундно напоминать его. Я всегда подозревала, однако никому не рассказывала. Порция, конечно, догадывалась. Теперь меня не стало, и я думаю, ты должен узнать правду. А что с ней делать, тебе решать. Твоего настоящего отца зовут Говард Стоваль Беннет Третий. Если ты его разыщешь живым и в здравом уме, передай, что я прошу прощения за то, как обошлась с ним во время последней встречи. Я подумала, ему будет легче разлюбить, если найдется повод ненавидеть. Хотя неизвестно, любил ли он меня на самом деле. Любил, не любил. Какая теперь разница? Да, у всех свои тайны. Это тайна Эмили. А вы что скрываете? Дайте догадаясь. Вы не пишете книгу. Вас подослали порция с братом. Книга была благовидным предлогом. Понятно. Понятно. Надеюсь, скрытой камеры у вас нет. Это было бы слишком. О, я вижу, вот он, ваш секрет. Вы его и не прятали. Эта порция надела вам на пальчик кольцо моей матери. Вы пришли разведать, в здравом ли я уме и не откажусь ли от родной внучки. Уверяю вас, здравом. И от внучки, разумеется, не откажусь. Текст читал Валентин Кузнецов.